Почему американцы побеждают? Сноска 27 с н о с к а 27 7 Почему американцы побеждают? Текст написанный после того, как Саакашвили сверг Абашидзе, и за полгода по Оранжевой революции на Украине. Текст показывался высоким чинам украинской президентской администрации. И в штабе Януковича в мае 2004 года они только смеялись в ответ. Кажется, они даже ничего не поняли. Дескать, ерунда это все, а сейчас они никто и п о д е л о м Тупость должна быть наказана. Конец носки. Развал СССР, бархатные революции в странах Восточной Европы, странах СНГ. Свежие примеры: Милошевич, Мула Амар, Хусейн Шеварнадзе, Абашидзе и прочие. Все эти великие, волевые, харизматичные мужчины контролировали СМИ, были авторитетными лидерами, которые имели о г р о м н ы й а д м и н и с т р а т и в н ы й р е с у р с Но они теряли популярность в короткий срок, а потом все сыпалось, как карточный домик. Последний пример: лидер Аджарии Абашидзе. Князь, род которого правил в Аджарии, говорят, несколько столетий. Человек с огромным авторитетом. Он контролировал все административные ресурсы, весь бизнес, все СМИ. Он потерял все в течение месяца. Новые принципы управления. Когда у большого человека возникает нужда в крупном проекте стоимостью... Например, в сотню миллионов долларов, когда возникает тема выборов или контроля над крупной территорией, то большой человек в первую очередь начинает думать о том, на кого он в этом деле может положиться. Шутка ли, сотни миллионов долларов или целая предвыборная кампания, от которой зависит вся жизнь, или контроль над целой республикой? и стратегически важным регионом. Как доверить такие деньги и такую ответственность неизвестно кому, поэтому всегда ищется тот, кто потянет проект. Лидер, человек, которому можно доверить огромные средства и власть, или же опора идет на того, кто уже контролирует данный актив, проект, территорию. Тогда с ним завязывают все более тесные контакты. Для больших людей Все совместные п о п о й к и походы в баню, встречи с женами и детьми – это не отдых, а самая главная работа. Они тестируют друг друга, проверяют жизненные цели и ценности, думают, можно доверять или нельзя. Здесь действует великий принцип: семь раз отмерь, один отрежь. Так многократно российские э миссары приезжали в Абхазию, тестировали: т в е р д о е ли еще р у к о п о ж а т и е у о б а ш и д з е Заглядывали ему в глаза, думая про себя: они предаст ли, а устоит ли? И решали: он крепок, он устоит. Все это безнадежно устарело. Это старый патерналистко-фундаменталистский подход. Современный американец не будет искать еще одного большого человека и семь раз отмерять. Он сформулирует задачи, кинет клич специалистам. чтобы они готовили различные проекты, а сам даже не будет загружать свою голову мрачными мыслями. Все равно один он не придумает столько, сколько ему придумает куча специалистов. Когда 333 специалиста принесут 999 проектов, каждый из которых по-разному, но в общем и целом играет на р е ш е н и е одной великой задачи, современный американец выберет из 999 проектов, 665 самых лучших раздаст каждая из 333 команд специалистов по 10 тысяч-20 тысяч долларов и просто забудет про все. Если посмотреть на действия всех общественных организаций, фондов, институтов, экспертов и действия противостоящих им административных ресурсов, то возникнет замечательное сравнение. Представьте, что вы закованный в броню рыцарь в шлеме вышли в чистое поле сражаться. Ждете, когда на конях приедет неприятель, когда покажутся его стройные ряды. Вместо этого на горизонте показывается туча, но не туча всадников, а туча каких-то насекомых. И эти не то мухи, не то мошки, не то саранча начинают влетать и влезать в ваши смотровые щели, жалить глаза, заползать за воротник. Вы начинаете крутиться в о у ч к о м на месте и отбиваться хлопать себя своими же железными рукавицами по железным желатам, отбрасываете с досады меч, сдираете с головы шлем, чтобы отплеваться от набившихся в рот мошек. А облако, почувствовав голую плоть, еще больше впивается, жалит, еще больше з а в я з и т в открывшуюся горловину. Вы издаете не человеческий крик отчаяния и падаете на землю, стоните, катаетесь, давите, пока не выбьетесь из сил и не помрете от укуса. И долго еще саранча будет к о п о ш и т ь с я и доедать свежее кровавое месиво. Современный американец проснется уже тогда. Когда цели будут достигнуты, а его верные легионы с а р а н ч и т принесут ему победу на блюдечке с голубой каемочкой. Ну как же так? Возникает возражение. А если все эти мало знакомые, непроверенные специалисты, да к тому же оставшиеся без контроля, просто напросто некомпетентные или того хуже окажутся ж у л и к а м и п р о х о д и м ц а м и что тогда? А вот подумайте, что будет, если большой человек положил все яйца в одну большую корзину, доверил все одному другому большому человеку, и потом оказалось, что этот второй большой человек негодяй и коварный предатель, или просто некомпетентный, так как его компетенция быть большим человеком, а не решать специальные вопросы. А выйдет из этого большая трагедия на всю жизнь и провал всего проекта. Вернемся к современному американцу. Ну и что, если 33 из 333 команд специалистов просто оказались некомпетентными или же проходимцами? В общем раскладе это мало что меняет. Не на них все держится. Допустим и еще 33 команды просто выполняют видимость работы. Они отрабатывают вложенные деньги. Ну и что? Видимость значит сделана часть работы. Просто в следующий раз их уже не позовут. И они знают, что их не позовут. И это огромный стимул на самом деле работать добросовестно и компетентно. Есть и другие внутренние стимулы, а именно то свежее мясо, которое достанется после того, как цель будет достигнута. Например, американский фонд раздает гранты по двадцать тысяч долларов на проекты по свержению. авторитарного режима в Беларуси. Можно, конечно, написать проект, взять 20 т ы с я ч долларов и убежать. Никто тебя искать не будет. Но большинство рассуждает иначе. в с е равно рано или поздно режим будет свергнут. Кому достанутся 10 миллиардов долларов активов, которые еще не приватизированы? Кто получит все должности и всю славу? Кто стоял у и с т о к о в борьбы? Кто делал оппозиционные газетки? Поэтому они берут грант 20 тысяч долларов у американцев, но делают гораздо больше. Они стоят в пикетах, не спят по ночам, сидят в тюрьмах, они работают за идею, идею получить имидж главного борца и взять свое сполна после победы. Так вот, энтузиазм таких с л х в к й перекрывает п п о р т у н и з м и нечестность некоторых. Из т р е х т р е х команд большинство будут работать на 5 с плюсом, только некоторые окажутся мошенниками. И все же мне часто возражают. Все равно у каждого подхода есть свои плюсы и минусы. Можно дескать действовать и так и э т а к Ответ: нет, категорическое нет. Фундаменталистка, патерналистский, пирамидально-функциональный принцип в действии. Как поступает обычно большой человек? Он строит пирамиду по функциональному принципу. Разберем это подробнее, потому что дьявол прячется в деталях. Пример: предвыборная кампания. Что происходит в штабах и как по-разному устроится работа? Все знают, что в период кампании, в частности, надо. Первое — выпускать газету, второе — выпускать ролики, третье — выпускать буклеты и листовки, четвертое — организовывать концерты, пятое — организовывать встречи, шестое и много чего другого. Но мы для простоты возьмем только эти пять направлений и покажем, что даже в таком простом варианте возникает чудовищная неразбериха, если придерживаться функционально пирамидального принципа. Для выпуска газеты т р е б у е т с я выдать задание, финансы, работа райтеров по написанию, вёрстка, контроль юристов, печать в типографии, транспортировка тиража, распространение. Выпуск роликов – это выдать задание, финансы, работа райтеров и креативщиков, производство, контроль юристов, размещение, мониторинг. Буклеты и листовки – это Выдать задание, финансы, работа райтеров по написанию, в е р с т к а контроль юристов, печать в типографии, транспортировка тиража, распространение. Концерты – это задание, финансы, предварительная организация, договорная работа юристов, работа райтеров по написанию текстов, агитации и выступления, проведение. Написание информационных материалов р а й т е р а м и контроль юристов, размещение в СМИ. Встречи, это, план-график, задание, финансы, предварительная организация, договорная работа юристов, написание речей р а й т е р а м и проведение мероприятия, написание информационных материалов для размещения, контроль юристов, размещение в СМИ, мониторинг. Легко можно заметить, что в каждом случае выполняются почти идентичные функции. Везде есть юристы, есть размещальщики в СМИ, есть те, кто выдает задания, есть производственная и организационно-менеджерская работа, есть райтеры. Возникает искушение ради экономии объединить все функции по принципу сходства и расписать структуру штаба. Идеологический отдел все придумает и дает всем задания. Отдел р а й т е р о в и прессслужба пишут все материалы. Юридическая служба следят за корректностью. Отдел размещения все размещают в СМИ. Транспортный цех доставляют всех. Финансисты и бухгалтеры все финансируют. Отдел мониторинга отслеживает публикации, осуществляет контроль, следят за рейтингами. Организационный отдел обеспечивает организационную работу, руки и ноги. Отдел распространения, так называемая почтовая с е т к а Отдел производства, полиграфия или, например, видео и так далее. Просто красота. Если еще это все изобразить на большом листе ватмана и повесить в кабинете. Просто глаз невозможно отвести. На самом же деле никто ни за что конкретно не отвечает. На самом же деле возникают огромные трансакционные издержки, потому что надо постоянно звонить на каждом этапе в разные отделы, искать ответственного и прочее. По ходу кампании возникает масса авралов и нестыковок всех этих служб. Отношения между начальниками и сотрудниками обостряются до предела. Если что-то не выходит вовремя или с р ы в а е т с я выпуск, все выгораживают себя и ищут к о з л о в отпущения. Типичный пример: встреча кандидата. Он звонит идеологам и спрашивает, о чем ему говорить. Идеологи в это время дают задание на газету, но отвлекаются. И звонят Райтеру с требованием написать речь для встречи с учителями. Райтер отвечает, что он занят листовкой, у него возникает необходимость принять решение, что важнее: текст для кандидата или листовка, под которую уже заряжена типография и разносчики. Какое бы решение не было принято, он будет виноват. Допустим, идеолог решил, что надо дать Райтеру писать листовку, а речь стал писать сам. Но из-за этого он не отследил выдачу задания на газеты. Из-за этого проблемы с юристами. Он звонит им, но они в это время заняты договорами на концерты. Так как нет помещения, а уже приехали звезды, музыканты и оборудование и так далее. Можно возразить, но мы же нарочно с самого начала в этом примере допустили начальную нестыковку, что у кандидата нет т р е ч и на встречу с учителями. А если бы дискать она была и все выполняли свои обязанности, то такой ситуации не возникло бы. Не будем утопистами. Такие ситуации были, есть и будут всегда. И плохо то, что один сбой даёт сбой по всей системе. Почему? Послушаем математиков. Данный бардак имеет математическое обоснование. В теории систем существует понятие комплексности. Иначе говоря, мы можем сосчитать количество операций, если все взаимодействуют со всеми с различной динамикой. Итак, комплексность для системы из 10 вышеазаных н в н отделов комплексность равна 1 умножить на 9. в Один з д е в я т ю взаимодействует. Прибавить 1 умножить на 8. второй отдел с девятью в з а и м о д е й с т в у е т но умножаем на восемь, так как в одном отделе одно взаимодействие уже посчитано. Прибавить один умножить на семь. Третий отдел взаимодействует с девятью, но пишем семь, так как в первых два отдела два взаимодействия включены. Далее прибавить один умножить на шесть, та же причина. Далее прибавить один умножить на пять. Далее прибавить 1 умножить на 4. прибавить 1 умножить на 3. прибавить 1 и н умножить на 2. и, наконец, прибавить 1 умножить на 1. д а л е е умножим все это на динамику, то есть на 5. ведь отношения могут быть частые, довольно частые, средние, довольно редкие, редкие. Итак. Это уравнение все равняется двести двадцать пять. Совокупная комплексность пирамиды из д е с я т отделов равна двести пять. Способности человека по обработке информации ограничены с е м плюс минус два логических элемента. То есть, если за всей этой системой будут следить 10 человек и они не будут делать ничего другого, кроме как следить и разбираться, то даже будь они 7 5 и пядей во лбу, и то смогут иметь совокупный ресурс 10 умножить на 9 равняется 90 против 225. п р и этом между десятью начальниками возникает своя комплексность с динамикой, так как Там между всеми и каждым могут быть хорошие, средние, плохие отношения, а значит, за этими десятью надо ставить еще десять и так далее до бесконечности. Вот вам и разгадка знаменитых законов Паркинсона, который показывал на примерах и утверждал, что бюрократические организации растут независимо от объема выполняемой работы. Конечно, они будут расти, так как чем выше комплексность, тем больше желание разобраться. А чем больше новых к о н т р о л е р о в и руководителей заместителями, тем больше комплексность. И не мудрено, что Паркинсон показывал. Большая работа требует мало времени, а малая бесконечно б о л ь ш о г о Мы знаем это из практики. Принять план на пять лет вперед можно за месяц, а поставить телефон бабушки пенсионерке займет пять лет. Чисто математически доказывается, что даже такая простейшая система из десяти отделов на самом деле представляет из себя неконтролируемый хаос. Что это означает на практике? В мутной воде кто-то будет ловить рыбку халявить, а кто-то будет работать больше и перегорит. Всегда, к тому же, есть возможность при любом конфликте все запутать и никто не разберется. Это виноваты юристы. Юристы говорят. Нет, это размещальщики. А Размещальщики валят на райтеров, а те на идеологов. В итоге побеждает тот, кто умеет лучше интриговать и подставлять. Наказываются невиновные, награждаются н е п р и ч а с т н ы е Кто-то выслуживается, кого-то выгоняют, кто-то работает на износ, кто-то л е н и т с я Все в целом работает плохо. Все на нервах, все измучены и в конце концов проигрывают. На листе Ватмана все эти штабы, клеточки, функционалы выглядят очень ясно, красиво, стройно, упорядочено. В компании это хаос. Ну а теперь с ужасом представьте, что на самом деле в компании не пять проектов, а все двадцать пять, а отделов и функций не десять, а двадцать. Всякие контрпропаганды, нападающие юристы фандрайзеры, безопасность, штабы подставных кандидатов и кандидатов союзников и прочее. Представьте, что спонсор задержал деньги на пару дней. Представьте, что хакерской атакой на один день выведены из строя все компьютеры в цехе р а й т е р о в А ведь на каждый отдел замкнуты все системы. Вывод из строя одного выводит из строя всех. Победить при такой системе можно только в случае, если у соперника система работает так же, только еще сложнее и еще менее с л а ж е н а Все выборы, где идет война одной пирамиды против другой, это борьба кривого с одноглазым, безрукого с безногим, то есть одного инвалида против другого. И часто к победе приводит случай. Американцы же полностью отказались от подобного подхода. И потому всегда в конце концов выигрывают. Принцип спагетти. Если взглянуть на тарелку спагетти, кажется, что это сплошное мессиво хаос. Но стоит потянуть за одну макаронину, и она вытягивается от начала и до конца. И также остальные. Сегодня сотни передовых корпораций мира, входящих в 500 самых богатых компаний, работают по принципу спагетти. Как самый прогрессивный, этот принцип рекомендуют все гуру менеджмента. Принцип спагетти прост: это проектный принцип работы, это отказ от отделов, созданных в соответствии с функциями, и переход к отделам, отвечающим за цепочку действий. Простейший пример выпуск газеты. Для выпуска газеты требуется выдать задание, финансы, работа р а й т е р о в по написанию, верстка, контроль юристов, печать в типографии. транспортировка, распределение. за все, за это отвечает одна команда. она защитила свой проект и свою концепцию в высшем штабе. она получила раз и навсегда источник финансирования, либо грант. она, эта команда, сама находит райтеров, юристов, типографию, транспорт, распространители. она никогда никому не звонит, ни в какой штаб и ни в какой юридический отдел. она не ищет по полдня какого-нибудь начальника транспортного цеха, чтобы решить какую-нибудь элементарную проблему перевозки. Она эта команда ни с кем не взаимодействует, только руководитель взаимодействует и только с высшим штабом для корректировки задания. И то изредка. Зато этот руководитель головой отвечает за конкретный проект. В цепочке каждый отдел взаимодействует только с соседним, и только руководитель взаимодействует со всеми. Можно посчитать, что комплексность будет равна k равняется 1 умножить на 7, 1 умножить на 2, 1 умножить на 1. 1 умножить на 1, 1 умножить на 1, 1 умножить на 1. д и умножить на о и все это умножить на 2. хорошие отношения или плохие отношения равняется 28. т о е то есть три человека способны абсолютно полностью справляться с этой системой, начальник и пара заместителей. Проект абсолютно управляемый и прозрачный, он может работать в любой, даже самой жесткой конкурентной авральной среде, поскольку между проектами нет взаимодействия, то их можно выстраивать хоть тысячу штук. То есть, несмотря на то, что в компании задействованы будут огромные людские и финансовые ресурсы, т р а н з а к ц и о н н ы х издержек нет. Понятно, кто за что лично отвечает, и при этом провал одного проекта или его временная остановка не сказывается на других. Все мобильно и защищено. Как все это контролировать из центрального штаба? Очень просто. На одного начальника, члена политбюро вешается 7 плюс минус два проекта, а он их контролирует. Это только в том случае, если он занимается ими постоянно. Если же он, как сейчас принято в Америке, просто курирует или же работает по принципу запустил и забыл, то он может запускать и вести даже 70 проектов в месяц. Как осуществлялось руководство в штабах? Организация которых была самой современной и самой эффективной, победной из тех более 200 компаний, в которых я участвовал. Организовывался штаб, политбюро, своего рода приемная комиссия. Она объявляла тендер для экспертов на аналитику к о м п а н и й на ее стратегию, на постановку основных целей, оплачивала их работу, заслушивала различные мнения. Первое, после того, как общие цели становились очевидны, она созвала ы команды пиарщиков и консультантов, полевиков, шоуменов, рекламистов и прочих, и объявляла тендер на проекты, которые ведут к таким-то и таким-то целям. А зачем политбюро, то есть нескольким людям? Все выдумывать самим, а потом заставлять тупых исполнителей делать нечто им не родное, за что у них не болит душа. Политбюро все равно не заменят мозгов огромного числа специалистов. Второе, далее команды приносили огромное количество проектов. Третье, комиссия, штаб отбраковывала только самую незначительную м а р о з м а т и ч е с к у ю часть. Все шло в дело. Раз кто-то считает, что нечто сработает, значит есть категория людей, на которых это действительно сработает. Четвертое. Лучшие проекты финансировались по полной, средние на половину, худшие по минимальной ставке. Но никому не отказывали. Так на кандидата начинало пахать несметное количество людей. Это те тучи саранчи, которые съедают соперника. Пятое. Финансирование делилось. на два транше, один в начале на запуск, второй в середине. Если результаты не впечатляли, людей переводили на другие проекты. Шестое, штаб, политбюро всю компанию ничем не руководил, никуда не звонил, не нервничал, не давал никому н а г о н я й Он только наблюдал, как стая команд раздевается л ы с соперником и рвет его на куски. А также естественно со всех сторон разными небольшими силами организует мощную общественную волну вокруг своего кандидата. Там, где менеджмент осуществлялся подобным образом, были не просто победы, были электоральные чудеса, то есть победы за ведомо непроходных кандидатов против тех, кто считался незыблемым. Да, конечно, можно побеждать и действуя не проектным, а пирамидально-функциональным способом. но только против того, кто действует таким же образом. Кто виноват и что делать? Меня как политолога спрашивают, почему сдали а б а ш и д з е Они там наверху все предатели. Их всех купили. Нет, все хуже. Они некомпетентны, они не умеют побеждать. Не по сеньке шапка. Логика предательства – это логика ставки одного большого человека на другого большого человека. Только тут работают категории доверия и недоверия. Современному менеджеру не нужны заплесневелые б а н н о водочные. Ты меня уважаешь, ты меня не предашь. Современный менеджер, если бы хоть один был такой в Кремле. давно бы объявил тендер среди 300 команд пиарщиков на следующие проекты: первое — уничтожение идеологической, информационной и культурной базы сепаратизма и терроризма в Чечне. Общая сумма 100 миллионов долларов. Копейки в сравнении с тем, что туда сейчас идет по глупому. Максимальный вес проекта 50 тысяч, и ему бы написали. 10 т тысяч таких проектов, из которых 2000 проектов можно было бы запустить и за год там все перевернуть. Второе – защита прав русскоязычных в с т а н а х Балтии. Общая сумма 10 000 000 – 10 миллионов долларов. Вес проекта 20 – 20 т ы с я ч долларов. И сотня ПР фирм и фондов. кинулось бы писать эти проекты, а потом 500 каких-то правозащитных фондов, газет, комитетов граждан и прочих пили бы ежедневно кровь из балтийского руководства. Третье – разжигание русофильских настроений в Грузии, Украине, Молдавии и во всех других странах бывшего СССР. Общая сумма 50 миллионов долларов на каждую страну. Максимальный вес проекта 25 тысяч. И начали бы выходить книги, печататься газеты, работать фонды и комитеты, разноситься листовки, забрасываться камнями местные националисты. А сколько можно сделать в Европе по чеченскому вопросу? Там все их общественное мнение можно переформатировать. А разве не можем мы проводить свою линию в горячих точках? Наше правительство в бюрократическом угаре не понимает, что главную силу всех правительств представляют неправительственные организации (non-government organizations). Да, нашим бюрократам они доставляют хлопоты. Да, они н а д о е д л и в ы Но так зачем их душить, раз они столь эффективно умеют надоедать и пить кровь. И это проверено на собственной шкуре. Напустите их на врагов. А в это время, по данным Министерства юстиции Украины, на 1 января 2004 года в стране было зарегистрировано 399 международных организаций, 421 благотворительная организация с международным статусом, 179 структурных ячеек. неправительственных общественных организаций зарубежных государств, сеть негосударственных организаций (НГО) на Украине развивается в первую очередь благодаря иностранной денежной помощи, а за годы независимости Украины сложился активно действующий институт зарубежных доноров НГО. Бюджеты 90% н процентов г о составляют от 50 д о 300 тысяч долларов. Тем не менее каждый десятый имеет 500 тысяч долларов и больше. Самыми крупными получателями являются Международный фонд Возрождения, Институт Открытое Общество, подчиненное скандально известному американскому мультимиллионеру Джорджу Соросу. При этом гранты, на которые выделяются эти немалые средства, предоставляются под проекты, которые заказывает сама организация донор.